Боизид небестайной мысли пересказал ихтиярам хадис пророка. Спросил пророк правоверных вот так, как спросил бы он их. «Как вы будете вести себя тогда, когда эмир будет как лев, судья — как облезлый волк, купец — как ворчливый пес, а правоверные между ними?» как напуганная овца в атари, нигде не нашедшая себе пристанище. Что должна делать овца, находясь рядом со львом, волком и псом? Ихтияры молчали. Потом позвали бедного чебана, сказали ему об Эзиде и спросили, что бы он смог поведать султанскому сыну. У чебана не было с собой никакого имущества, кроме герлыги, пастушьего посоха. Он прижал герлыгу к груди и запел. — О, герлыга, герлыга, горе нам с тобой. Сорок трав и цветов сорвал я в горах. Я искал медоносные цветы, на которые садятся пчелы. Я искал травы, из которых Лукман Хиким изготовляет целебные лекарства. Я хотел тебя, овечка, накормить, как невесту. Я так трудился. А что заработал? Не овец, а вши. Затем их тияры спросили шахзаде, известно ли ему, кого османцы считают самыми плохими среди людей, плодов и животных: юрюк, ерик и Кас, то есть кочевника, сливу и гуся. Боязит посмеялся и сказал, что именно об этом он и ведет речь. Разве правда на этом свете неминуемо должна быть в нищете? прозибать? Даже верблюд смердит и ревет, когда его долго не кормят и не Их Ихтияры мудро поглаживали бороды. Этот шаг за в самом деле не похож на всех тех, кто когда-либо забредал в эти забытые Аллахом земли из пышного Стамбула. Он не стремится, чтобы его боялись и ненавидели. Он хочет, чтобы его любили. Но он сын властелина, и сам когда-нибудь может стать властелином. Значит, хорошо знает, что верблюда, когда он ревет или не слушается, бьют всегда по шее, потому что это место самое уязвимое. А бедняков, когда они бунтуют, бьют по голове. Разве не приходили к бедным Юрюкам святые люди, каждый из которых объявлял, что он пророк Махди, царь, который скрывался и теперь возвращается. Их имена сохранены в памяти простого люда навсегда: Нур Али, Шейх Джиляль, Баба Зюнун, Дакус Аглан, Вели Халифе, Календер Шах, Шу Глюноглу. Каджа. Много их было. А где они? Повешены в Севасе, в Токате, в Конье и По Посему юрюки говорят, лучше нападать на караван, чем бунтовать против султана. Он султанский сын, их почетный гость. Они ничего не имеют, чтобы почтить его как должно. потому хотели бы преподнести ему подарок, чтобы заверить в своей преданности великому падишаху, Да продлит Аллах его дни на земле. Боязид поинтересовался, что они хотят ему преподнести. Ихтия рассказали, что у них есть Гарамзаде, то есть проходимец, жулик, которого они купили всего лишь несколько дней назад у племени Тава, потому что тава на звон золота, поворачиваются так, будто там Мекка. Этот Гарамзаде хотел взбаламутить племена против всемогущего султана. Он пытался это делать даже здесь, будучи купленным за кошелек старого серебра. Наверное, это очень опасный преступник. Боязида повели в овечью загородку, и там, в углу среди овечьих катышей, В липкой жиже он увидел связанного грязными ремнями человека, будто две капли воды, похожего на убитого Шахзаде Мустафу. Даже поверженный в грязь, связанный сыромятью и в но еще с остатками богатства одежде, он был величественен, по-своему великолепен, И непонятно, как поднялась рука у этих убогих людей на это явное могущество.